Глава 11. Язык перемен. Москва. Кремль. Георгиевский зал Большого Императорского Кремлевского дворца. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. От лица нашего Великого Отечества я благодарю вас, господа. Ваш подвиг войдет в историю России, хотя на многих подробностях того, что вы совершили, еще долго будет лежать печать государственной тайны. Ваш героизм, ваша отвага и ваша лихость станут легендами, которые многие десятилетия будут вдохновлять тех, кто пойдет по вашим стопам. Я осмотрел настрой тех, кто успешно участвовал в различных акциях 777-го полка на разных фронтах, а также на экипажи дирижабля «Гигант» и двух муромцев, участвовавших в этих операциях. Все они были собраны сегодня здесь на высочайшую аудиенцию и церемонию награждения. В качестве особого благоволения каждый из них сегодня получил свою награду из рук самого императора. Уверен, сам этот факт на многие поколения станет частью их семейных легенд и преданий. Разумеется, с описанием того невообразимого подвига, который когда-то совершил их предок или даже дальний родственник. И, конечно же, с каждым годом все это будет обрастать все большим количеством подробностей и откровенных небылиц. И станет еще одним камнем в фундаменте величия и наследия моей империи. Ордена разного типа и достоинства сверкали на груди каждого. Впрочем, двое из награжденных решением Георгиевской думы были пожалованы Георгиевским оружием за храбрость. В том числе и наша героиня, уже теперь поручик за отличие, Наталья Иволгина. Сам же главный виновник торжества не только сверкал золотом новеньких генеральских погон с моим вензелем между двух генерал-майорских звезд, но и гордо нес на своей шее орден святого Георгия третьей степени в дополнение Георгию четвёртой степени на груди и георгиевскому оружию на поясе. Слащёв с собачьей преданностью смотрел на обожаемого монарха. О чём думает сейчас? Вспоминает ли тот час, когда он шёл в одиночестве сквозь пургу и злой ветер по дворцовой площади, четко понимая, что впереди его ждет лишь трибунал и смертная казнь за мятеж и измену. Шел, ни на что не надеясь. Шел лишь для того, чтобы просить меня о смягчении наказания для тех, кого он подбил на мятеж и кого повел на Зимний дворец той мартовской ночью. Удалось бы мне тогда выскользнуть из-за подней, если бы под началом полковника Слащева были не расхлябанные запасники финляндского полка, А эти закаленные в боях и опытные зубры войны, которые собраны в нынешнем 777-м полку, очень и очень в этом сомневаюсь. Отдавая дань вашему подвигу и чествуя заслуги перед Отечеством, высочайше повелеваю образовать на базе 777-го полка силы специальных операций русской императорской армии и назначить командующим ССО генерала Свиты графа Якова Слащева. От российского информбюро. Оперативная сводка за 23 июля 1917 года. На рассвете 22 июля войска Румынского фронта под командованием Его Величества Фердинанда Первого Румынского и помощника главнокомандующего фронтом генерал-адъютанта Его Императорского Величества генерала от инфантерии Щербачева нанесли удар по австро-венгерским войскам, овладев городом и железнодорожным узлом Фокшаны. После ожесточенного сражения частями Кавказского фронта под командованием генерала империи Юденича был взят город Масул. Наступление развивается согласно планам командования. Продолжается героическая оборона в районе Двинска. Бои на улицах города идут с переменным успехом. 38-я дивизия генерала Буковского стойко сражается в кольце вражеских войск, исполняя стратегический план командования по оттягиванию на себя значительных сил противника. Успешно выполняют задачу по истреблению вражеских армий и пилоты прославленной первой особой императорской фамилии дальнебомбардировочной дивизии генерал-лейтенанта Шедловского. В вечернем налете вновь особо отличился женский экипаж тяжелого бомбардировщика Илья Муромец под командованием штабс-капитана Любови Голанчиковой. Наши прекрасные авиатрессы метким бомбометанием поразили штаб германской пехотной дивизии. На полях Рижского укрепрайона благодаря точной работе наших артиллеристов и наблюдателей удалось уничтожить батарею германских дальнобойных орудий которые обстреливали мирные кварталы Риги химическими снарядами. От справедливого возмездия не уйдет никто. Так просили передать наши герои-артиллеристы. Послание королю Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. Дорогой Джорджи, разреши от имени всей России выразить восхищение героизмом солдат бронедивизиона британского адмиралтейства. Подвиг истинных сынов Великой Британии никогда не будет забыт. Все погибшие и выжившие в том сражении представлены к государственным наградам Российской империи. Русские и британские солдаты, сражающиеся плечом к плечу на полях Великой войны, стали настоящим символом единства и боевого братства между нашими державами. Их подвиг навсегда останется в сердцах будущих поколений. Прими и прочее. Твой кузен Майкл, Москва, Кремль, 23 июля 1917 года, 5 августа по новому стилю. Москва, Кремль. Дом империи. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. История войн полна примеров отчаянного героизма и неожиданных подвигов, необъяснимых ошибок и небывалого везения, моментов массового психоза, который может обратить в бегство огромное войско а может, вопреки всему, заставить идти вперед или просто стоять до конца. Несмотря ни на что. И останавливают тогда 300 спартанцев колоссальную армию персов, встают в свою последнюю атаку герои крепости Осовец, бросаются на амбразуру известные и безымянные солдаты и сражаются за каждый дом в Париже обыкновенные уральские мужики». Подвиг британского бронедивизиона из числа таких необъяснимых, на первый взгляд, и совершенно нелогичных явлений. Уверен, что в Лондоне сейчас десятки высокопоставленных лиц смотрят друг на друга с полным недоумением на лицах, а мой царственный собрат Георг V вопрошает у своих чинов адмиралтейства «Что это было, досточтимые сары «Да, что это было?» Что заставило британских солдат буквально вгрызться в землю там, под Винском, да так, словно за их спинами был сам Лондон и дом родной, а не необъятная и чужая им Россия? Как получилось, что охватило британцев то самое боевое безумие, и дрались они как черти, встав на пути наступающих германцев, встав намертво, до самого последнего человека? Из всего бронедивизиона британского адмиралтейства, из всех этих 29 броневиков, 22 грузовых и 7 легковых автомобилей, пяти санитарных автомобилей, трёх автомастерских, трёх радиотелеграфных станций, четырёх автоцистерн-автокрана, 47 мотоциклов и 566 солдат и офицеров уцелело лишь 7 человек. Один офицер и шестеро солдат. Но германец не прошел. К концу этой воистину великой битвы уже успела подойти полнокровная русская десятая пехотная дивизия генерала Маркова, и наступление немцев на этом участке было окончательно остановлено. Семерых выживших срочно эвакуировали с поля боя и немедленно отправили в Москву, где их ждали почет, всяческие награды и русское дворянское достоинство. И господин Суворин а он выжмет из этого случая все, что только возможно. И почему-то я уверен, что подвиг этот никак не входил в планы британского командования, явно предпочитавшего, чтобы немцы прорвали фронт и как можно глубже увязли на бесконечных российских просторах, связывая всевозможные германские резервы и избавляя другие участки фронта от повышенного давления со стороны немцев. Да и Россию такой прорыв заставил бы снимать войска с других фронтов, резко ограничивая наши наступательные возможности на юге. Но сложилось, как сложилось. Простые британские солдаты совершили подвиг и подложили свинью британскому руководству. Что ж, и так бывает. Все смешалось в этой войне. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА От 23 июля 1917 года. В Севастополе продолжаются работы по подъему линкора императрица Мария, погибшего в результате германской диверсии в 1916 году. Все работы ведутся под руководством генерала по флоту Алексея Крылова. Вчера линкор успешно всплыл на поверхность вверх Килим. Непосредственно операцией руководили адмирал Василий Канин и инженер Сиденснер. В настоящее время ведутся операции по стабилизации его надводного положения для дальнейшего буксирования и введения корабля в док. После полной герметизации корпус оленкор планируется перевернуть и поставить на ровный киль, что даст возможность начать работы по его восстановлению. Возвращение линкора в строй планируется в 1918-1919 годах. Мы будем следить за ходом работ. Москва, Кремль. Дом империи. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. Бумаги, бумаги, бумаги. Порой я чувствую себя не всемогущим самодержцем, не блистательным правителем огромной империи, не мудрым верховным главнокомандующим, а самым обыкновенным бюрократом-клерком, который ходит на службу лишь для того, чтобы перекладывать с места на место тонны бумаг, делая на них никому ненужные пометки. Но клеркам легче. Они могут хотя бы имитировать бурную деятельность. А императору это все же недоступно. Ведь каждая его пометка или завитушка немедленно приобретает высочайший статус. И документ идет дальше в работу со всеми вытекающими из завитушки последствиями. Я хмуро откинулся на спинку кресла. Овальный зал, служивший мне официальным кабинетом, давно не видел меня. Да, давно уже Марфина стала мне вторым домом. И тот, куда более невзрачный небольшой кабинет, для меня привычнее и милее, чем весь этот строгий официоз, который окружал меня в доме империи. Хорошо еще, что из Большого Кремлевского дворца удалось сбежать, а то сидел бы там словно в золотой клетке. М да Три дома и словно три разных мира. Большой Кремлевский императорский дворец – символ царской роскоши и величия государства. Помпезный, сверкающий демонстративно богатый дворцовый комплекс. Все эти корпуса и залы, все эти коридоры и лестницы, наполненные угодливыми лакеями в дворцовых ливреях. Тронный зал и сам престол всероссийский. Дом империи – строгий официоз, наполненный холодной милитарной эстетикой имперской власти. Штаб, где встретить человека в дворцовом мундире, можно лишь в случае, если этот человек – гражданский министр, прибывший ко мне на совещание. Всем остальным заправляли офицеры и генералы. Разве что Евстрати, да фрейлины и прислуга принцессы выбивались из этого ряда. Был еще Петровский путевой дворец, но я его воспринимал скорее как комфортабельную гостиницу и выездной офис рядом с аэродромом и железнодорожной станцией но никак не свой дом. Ну, и Марфина. Тихая, уютная усадьба на берегу прекрасного пруда, окруженная лесом, надежно отсекающим меня от звуков, дымов и запахов большого города. И мне очень нравилось, что дом Марфина – это отнюдь не Александровский дворец в царском селе, а именно загородное имение, где нет вот этой всей гнетущей дворцовой атмосферы. Откровенно говоря, я бы здесь вообще не сидел ни одной лишней минуты, но Кремль был самым близким местом к марфа мариинской обители, где под руководством моей тетки, великой княгини Елизаветы Федоровны, сейчас готовилась к переходу в православие Иоланда. И не то чтобы я чего-то опасался и находился в готовности рвануть через два моста ей на выручку, но все равно предпочитал быть ближе к месту событий. Вот и приходилось коптить потолок овального зала своим присутствием, разгребая накопившиеся бумаги и изучая свежие отчеты. Вздохнув, вновь пододвигаю к себе стопку бумаг. Итак, отчет господина Суворина. Анализ общественного мнения, реакция масс на Двинск Болгарию на наступление в Румынии. Смакую фразу. «Под командованием Его Величества Фердинанда I румынского». Это да, под командованием так под командованием ничего не скажешь. Особенно с учетом того, что мой царственный румынский собрат после приятного во всех отношениях вечера в Большом театре наутро соизволил пожелать отправиться на охоту, что я и повелел ему немедля организовать. Так что я даже не уверен в том, что он вообще в курсе того, что фронт, которым он формально командует, сейчас ведет наступление». Не думаю, что генерал Щербачев так уж сильно расстроится из-за того, что ему придется таликой славы поделиться с коронованным начальником. Лишь бы тот у генерала под ногами не путался и не источал во все стороны идиотские ценные указания. Так что пусть. Кесарю Кесарева, а генералу Генералова. После победы повешу царственному собрату очередную медальку и пусть гордится. Уверен, что он Щербачеву вручит какой-нибудь орден на радостях. Наступление меж тем продолжается и в Румынии, и в Месопотамии, где войска Юденича упорно продвигаются навстречу застрявшим британцам. Уверен, что я еще услышу от моего британского собрата призывы соблюдать оговоренные на Петроградской конференции зоны разграничения, которые мы пока с успехом игнорируем. Удастся ли нам расширить итоговые зоны оккупации? Трудно пока сказать, но в любом случае разговор с позицией силы более эффективен, чем разговор с позицией просителя, не так ли? Адвинск, невзирая на подвиг британцев, мы потеряли. Чем осложнили себе жизнь на всем участке, включая потерю возможности перебрасывать войска вдоль фронта по железной дороге? 38-я дивизия пока держится, но ясно, что деблокировать мы ее пока не можем, а надолго их не хватит. Впрочем, они действительно оттягивают на себя значительные силы немцев, которых германцев, возможно, и не хватило в том бою с британским бронедивизионом. Просмотрев бегло отчет Минвооружений об испытаниях на полигоне двух образцов танков Рыбинского завода, я скептически поморщился. Нет, с одной стороны, лучше такие танки, чем никаких, но с другой стороны... Эти бронированные вагоны, наступающие задним ходом на вражеские позиции, были бы весьма полезны именно сейчас, но вот хотя бы под тем же Двинском. А по факту армия их сможет получить разве что в следующем году, когда надобность в них будет весьма сомнительной. Разумеется, иметь товарное количество танков прорыва, вооруженных 107 и 75 миллиметровыми орудиями, всегда приятно. Но, во-первых, Я-то прекрасно знал всю ублюдочность этой компоновки и ее конечную бесперспективность. Во-вторых, я надеялся на получение в следующем году нескольких сотен легких танков, известных мне по моей истории как ФТ-17. Ну, а в-третьих, спрогнозировать потребности в подобных танках в 1918 году я вообще не мог. Возможно, и весьма вероятно, что к тому времени вся война и закончится. А в послевоенном мире танком Рыбинского завода вообще не будет места. Впрочем, в качестве практики для русских инженеров, конструкторов и прочих мастеров эта затея была однозначно полезной, позволяя им нарабатывать опыт и получать практические навыки танкостроения. Так что пусть играются. Да, в воздухе явно пахло окончанием войны. Это понимали все и противники, и союзники. Еще не вступили в действие основные силы Южного фронта, еще Румынский фронт не развил свое наступление, но уже все всем было понятно. А со сменой правительства в Болгарии последние иллюзии исчезли даже у самых твердолобых политиков и генералов обеих противоборствующих группировок. В дверь постучали и на пороге возник один из моих адъютантов. Ваше императорское величество, оперативная сводка от генерала Кутепова и в приемной ожидает его высокопревосходительство министр иностранных дел господин Свербеев. Принимаю из рук полковника Абакановича папку с докладом. Хорошо, Николай Николаевич, просите господина Свербеева ко мне в кабинет через пять минут. Слушаюсь, государь. Адъютант бесшумно исчезает, а я бегло изучаю короткую сводку, В общем, ничего пока страшного не произошло за истекший час, так что можно заниматься и иностранными делами. Вообще же, насколько я мог судить, Кутепова несколько угнетала необходимость с Сидним сидеть в кабинете. Как говорится, ему бы на коня, а не торчать тут в центре гигантской паутины, которую я плел и которая с каждым днем становилась все сложнее и обширнее. И я его понимал. Там далеко творилась история шли в бой полки, неслись вперед эскадроны, взмывали в небо сигнальные ракеты и мчались средь облаков аэропланы. Там, именно там была настоящая жизнь для истинного военного. Кутепову уже приходилось выполнять штабную работу, в основном кабинетную, держа в своих руках нити от всего происходящего в империи. Вряд ли это именно та служба, о которой мечтал Кутепов. Я видел, как он смотрел сегодня на Солощёва, но и отпустить генерала на фронт я не мог лишиться фактического командующего императорской главной квартирой да еще в такой острый момент я просто не имел права я и так уже отпустил новоиспеченного генерала свиты дроздовского принявшего командование над четвертой стрелковой железной бригадой отпустил полковника капеля возглавившего первый особый коннопулеметный полк генерал марков держит оборону под винском Да и тот же полковник Шапошников наступает сейчас на Кавказском фронте во главе 16-го Мингрельского гренадерского полка. Я фактически лишился более половины своего окружения. Как я могу в таких условиях отпустить Кутепова? Возможно, я к нему и несправедлив в этом плане, но, как говорится, кто-то же должен оставаться в лавке. Ваше императорское величество. Да, проходите, Сергей Николаевич. «С какими вы вестями сегодня?» Свербеев чинно истепенно открыл свою знаменитую папку и начал доклад. «Государь, судя по поступившим за океана сведениям, в Вашингтоне весьма и весьма обеспокоены развитием ситуации в Европе. Во всяком случае, лицо активизация американцев на всех направлениях. Причем по многим вопросам наличествует смягчение позиций по ключевым пунктам». Вместе с тем значительно расширено предложение по поставкам в рамках программы «Ленд-Лиза». При этом так называемые «меры по обеспечению» больше не являются ключевыми. Вот новые предложения американцев. соблаговолить ознакомиться, Ваше Величество. Я взял бумаги и бегло просмотрел листы. Однако, и чем вы объясняете подобную сговорчивость? Смею полагать, Ваше Величество, что смена власти в Болгарии была должным образом оценена в Вашингтоне. Ситуация в Европе теперь иная, а значит и послевоенные расклады теперь со всей очевидностью будут подвергнуты изменениям. В связи с этим в администрации Вильсона не могут не предпринимать меры по конкретизации роли и доли Соединенных Штатов в существующих реалиях и в послевоенном мире в целом. И что же они хотят конкретно? Насколько я могу судить, главная забота Вашингтона сейчас – не допустить окончания войны в этом году, государь. Вот как интересно. Я прошелся по кабинету. В принципе, все это было прогнозируемо. Но чтобы вот так, в открытую и нагло, что-то их там сильно приперло за океаном. Что они предлагают и чего хотят? Вместе с расширением помощи России и программой «Ленд-Лиза» администрация Вильсона хотела бы обсудить с нами вопрос размещения американских войск на русском фронте. Смею полагать, что после потопления Левиафана «Белый дом» ищет способы участия американских войск в Великой войне в обход тех протестов, которые имеют место в США в настоящий момент. Прибытие частей в Романов на Мурмане или даже во Владивосток, с одной стороны – избавит войсковые транспорты от излишней опасности, не провоцируя усиление волнений внутри страны. А с другой, позволит им заявить о том, что Америка в полной мере участвовала в Великой войне, в том числе и для того, чтобы претендовать на свое место за столом мирных переговоров. Да, кино и американцы. Что конкретно они хотят? Как я уже сказал, думаю, государь, что они не хотят завершения войны в этом году. Что ж, их желание объяснимо. Но нам-то оно зачем? Какие аргументы они бросают на свою чашу весов? Свербеев пожал плечами. Аргументов-то много, Ваше Величество. В частности, очень много из того, что обещано нам, в реальности поступит лишь весной и летом следующего года. Это же касается очень многих вопросов, которые связаны со строительством заводов и передачей прочих технологий России. В частности, мы должны четко понимать, что те же авиационные двигатели, тракторы, грузовые автомобили и все выпуск, чего мы хотим наладить у себя, окажется доступным нам лишь в случае, если 1918 год будет очередным годом войны, а не годом сугубо послевоенным. Совершенно очевидно, что прибытие в Москву и ее высочество принцессы Иоланды, равно как и всей итальянской делегации, не прошло мимо внимания Вашингтонского политикума. Во всяком случае, ничем иным невозможно объяснить сегодняшнее прибытие в Петроград мистера Джеймса Джерарда, бывшего посла Соединенных Штатов в Германии. «Вы, очевидно, должны быть с ним знакомы, не так ли?» «Разумеется, Ваше Величество» в бытность послом Российской империи в Берлине мне приходилось встречаться с этим господином. И что вы можете сказать о нем? Он не только и не столько дипломат. Помимо официального Вашингтона, за ним стоят весьма влиятельные круги, многие из которых так или иначе перекликаются со старыми семьями, которые привезла с собой в Москву ее высочество. В частности, могу отметить довольно серьезные связи мистера Джерарда с домом барухов, «Да, барухи, морганы, ротшильды, старые семьи. Куда-то я влезаю все глубже и глубже, погружаюсь все выше и выше». Стук в двери прервал мои размышления. «Стоит ли говорить о том, что на пороге вновь возник мой адъютант, полковник Абаканович?» «Ваше императорское величество!» Начальник караула с Спасской башни сообщил, что только что кортеж ее императорского высочества, великой княжны Марии Викторовны, въехал на территорию Кремля. «Что ж, Сергей Николаевич, — сказал я, поднимаясь с кресла, — придется американцам обождать, пока русский император встречает свою невесту, не так ли? Точно так, Ваше императорское величество». Москва. Кремль. Дом империи. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. Кому-то я порву задницу на британский флаг. Как могло такое случиться, что кортеж с Иоландой выехал из марфа мариинской обители да так, что я об этом не в курсе дела? Нет, судя по всему, все меры безопасности соблюдены, но почему я об этом ничего не знаю? Ведь не шуточный же вопрос. Пусть и ехать-то всего ничего, чуток за замоскворечья, два моста до острова Болчук зарядим, но все равно. Не шутки ведь. Я сбежал по лестнице и торопливо вышел на улицу. Ко входу в Дом Империи уже подкатывало несколько одинаковых автомобилей, и я на мгновение остановился, пытаясь понять, в каком именно авто едет Иоланда, а какие из них являются лишь машинами прикрытия, набитыми охраной. Но в отличие от возможных террористов, я имел преимущество, поскольку искомый автомобиль остановился непосредственно рядом со мной, и подбежавший телохранитель поспешил распахнуть дверцу лимузина. Изящная рука легла на мою ладонь, и я помог принцессе выйти из автомобиля. Впрочем, о чем это я? Нет больше принцессы Иоланды Савойской. «Ваше императорское высочество, ваше императорское величество». Мы обменялись отнюдь непротокольными улыбками. «Дорогая Мария, я счастлив вновь видеть вас. Быть так близко и одновременно так далеко, что может сравниться с этой пыткой». Ио Мария ответила на русском языке, старательно выговаривая слова. Но из-за волнения акцент был явно различим. «Ах, Михаил, я тоже ждала встречи. Ну вот и все, все позади. Я отныне настоящая ваша невеста». Великая княжна Мария Викторовна, русская и православная. Я поцеловал ей руку, нежно прижавшись к ее коже губами. Добро пожаловать в русскую императорскую фамилию, моя дорогая невеста. Теперь мы вместе и вместе мы навсегда. Москва, Кремль. Дом империи. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. Пока моя Мария пудрила носик и отдыхала после всех перипетий монастыря, мой рабочий день не прекращался ни на час. Завершив международные дела со Свербеевым, я тут же погрузился в дела внутренние и сугубо грамматические. Три министра Суворин, Вернадский и Ольденбург вот уже битый час обсуждали вопросы реформирования русского языка, А точнее разбирали аргументы, изложенные в докладе комиссии господина Шахматова, которая провела обширнейшую работу. То, что с языком что-то надо делать, особых сомнений не вызывало. Но вот подводных камней в организации процесса было предостаточно. Шутка ли перевести на новую грамматику весь учебный процесс, все книгоиздание, прессу, весь документооборот в государстве – Да так, чтобы все это не остановилось в одночасье, чтобы не начался хаос, чтобы не потерять или не упустить что-то важное и, в общем, чтобы не выплеснуть вместе с водой и самого младенца, ради которого все это и затевалось. Было ясно, что вести новые правила мы не сможем ни с первого сентября, как это планировалось изначально, ни даже с первого января. Нет, можно было просто рубануть с плеча, но мы же не большевики, в конце концов, ломать устои нам никак не годилось. Министр науки и технологий, академик Вернадский, подвел черту под дискуссией, грозившей растянуться до самого вечера. Мое мнение, Ваше Величество, что вопрос все еще сырой. Поставленная Вашим Величеством задача максимально упростить грамматику в целом решаемо. И мы действительно можем дать ход всему делу, сопроводив процесс неким переходным периодом в год, а может и в два. Но, боюсь, с 1 сентября мы этого внедрить не можем, не столкнувшись при этом с весьма серьезным противодействием в научных и университетских кругах. Как это ни парадоксально, но мои коллеги весьма консервативны, и вам известно отрицательное мнение многих академиков и профессоров на сей счет. Уж про учителей начальной и средней школы я молчу. Не меньшее противодействие реформе мы получим и со стороны издателей газет, книг и прочей печати». Суворин кивнул. «Да, многим это затея не нравится, ведь придется переучивать всех, начиная от редакторов и всякого рода писателей до наборщиков и корректоров». Не говоря уж о том, что придется нести дополнительные траты и на обучение, и на технические моменты, связанные со сменой грамматики. Однако позволю себе заметить, что переходный период рождает соблазн ничего не предпринимать и упорно игнорировать любые изменения, надеясь, что когда придет время, окажется, что никто не готов, и властям придется вновь и вновь продлевать этот самый переходный период поэтому я согласен с господином Вернадским, в таком виде реформу запускать нельзя. Как минимум необходим четкий поэтапный механизм действия этого переходного периода с какими-то контрольными датами и пунктами, которые необходимо выполнить к этому моменту. С вполне себе конкретными стимулами, как в виде каких-то льгот за ускоренный переход на новую систему и ощутимыми штрафами и прочими санкциями за игнорирование или срыв процесса. Иначе ничего мы не добьемся, а лишь породим хаос во всей системе образования, науки и в издательском деле. Что ж, господа, я вас услышал. Да, лучшая враг хорошего. И мы видим наглядное подтверждение этого тезиса. Но, с другой стороны, пока и хорошего, что называется, «кот наплакал», без качественного рывка в образовании нам не решить вопросы модернизации и экономического роста империи. Нам предстоит обучить грамоте минимум 100 миллионов человек, причем отнюдь не на уровне церковно-приходских школ. И без простого и понятного языка нам это сделать будет весьма непросто. Но я согласен с тем, что вопрос вызовет определенное сопротивление, как минимум скрытый саботаж. Однако, думается мне, что мы не с того конца взялись за решение проблемы. Давайте перевернем пирамиду. Давайте создадим спрос на реформу снизу. Давайте запустим целевую пропаганду для каждой конкретной группы. Молодежи нужны посылы, которые сделают этот новояз модным и прогрессивным. Именно не грамматика, а сам язык новой успешной России, России будущего и так далее – «Вы меня понимаете, Борис Алексеевич?» Судя по тому, как заблестели глаза у Суворина, он уловил идею. «Да, государь, техническим специалистам и прочим технарям делаем посыл о том, что развитие и модернизация России, ее индустриализация и все, что с этим связано, требует нового, более простого языка и правописания. Для студентов свою историю запустим, для женщин свою и так далее». «Мода на модернизацию и на новую Россию. Новояз – язык успешной России. Новояз – язык перемен». Я усмехнулся. Ну, как-то так. В общем, в этом деле первая скрипка за вашим Мининформом. Надеюсь на вас, Борис Алексеевич, и жду конкретных предложений по данному вопросу. А заодно про календарь надо подумать. В общем, давайте запустим общественную дискуссию и по теме нового языка успеха, и по теме нового юлианского календаря. Пусть обсуждают. А мы направим это обсуждение в нужное русло. Москва, Кремль, Дом империи. 23 июля 1917 года. 5 августа по новому стилю. «Мы завтра едем в Марфино?» «Что, простите?» «Михаил, я спросила, едем ли мы завтра в Марфино и во сколько мне быть готовой к выезду?» Я несколько мгновений смотрел на невесту, ничего не понимая. Не на лошадях же она хочет покататься в конце-то концов. Видя, что я подвис, девушка мягко улыбнулась и сказала с легким укором. «Ваше императорское величество, позволю себе напомнить вам, что у вашего сына завтра день рождения» я застонал. «Ах, милая моя Мария, спасибо, это совсем вылетело у меня из головы. Видимо, я плохой отец». Мария покачала головой. «Вы хороший отец Михаил, только очень и очень занятой. Вы уже знаете, что подарите сыну?» «Усмехаюсь». «Милая Мария, во-первых, не я, а мы. Или вы собираетесь отделить себя от моей обожаемой персоны?» «Обожаемой?» «Имеете возражение на сей счет?» «Нет, нет, не имею. Так что же мы подарим Георгию?» «Так вот, теперь настало время того самого во-вторых. Вы ведь наверняка все уже придумали, не так ли, милая Мария?» Девушка не стала ломаться и кокетничать, а просто сказала. «Фотоаппарат». «Мари, вы гений!» «Конечно же!» «Нет, даже не так. Мы сделаем лучше». «Интересно, что вы придумали?» Мы подарим Георгию фотоаппарат, еще несколько мы передадим в дар звездному лицею и организуем там настоящую фотолабораторию. Создадим фотокружок и попросим господина Суворина выделить несколько фотографов, которые будут читать лекции и учить лицеистов. Я попрошу нашего лейб-фотографа, господина Прокудина-Горского, лично присмотреть за этим кружком». Великая княжна улыбнулась. Вот это отлично придумали Михаил. Георгий и его друзья будут в полном восторге.